о любви. Первое. Любить в себе можно только того, кто один во всех. Любить же того, кто один во всех, значит любить Бога. Второе. Учитель. Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим».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 а тем, что есть любовь в людях. Четвертое. Как будто бы Бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтобы они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно. Пятое. Людям кажется, что они заботой о себе живы, а живы они одной любовью. Если бы не было любви в людях, не вырос бы ни один ребенок, не остался бы жив ни один человек. Шестое. Люди живы любовью. Любовь к себе – начало смерти. Любовь к Богу и людям – начало жизни. Седьмое. Бог есть любовь. И пребывающие в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно есть в нас. Кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот и лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Братья, будем любить друг друга, ибо любящий рожден от Бога и знает Бога. потому что Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Первое послание Иоанна, из главы 4. Восьмое. Если человек не может простить брата, он не любит его. Истинная любовь бесконечна, и нет количества тех оскорблений, которые она не простила бы, если она истинная любовь. Девятое. Любить того, кто нам приятен, не значит любить. Истинная любовь только та, когда в человеке любишь того же Бога, какой в тебе. Этой любовью любишь не только своих родных, не только тех, которые любят тебя, но любишь неприятных, злых людей, ненавидящих тебя. Чтобы любить таких людей, надо помнить, что тот, с кем имеешь дело, любит себя так же, как и ты себя, и что в нем тот же Бог, какой и в тебе. Если помнишь это, то и поймешь, как тебе надо отнестись к нему. Если поймешь, то полюбишь его. А если полюбишь так, то такая любовь даст тебе больше радости, чем любовь к любящим тебя. Десятое. Любовь не есть основное начало нашей жизни. Любовь – последствия, а не причина. Причина любви – сознание в себе божеского, духовного начала. Это сознание требует любви, производит любовь. Одиннадцатое. Любовь к людям дает истинное, неотъемлемое внутреннее благо, соединяя человека с другими людьми и Богом. Двенадцатое. Никто не может помешать духовному развитию человека, кроме его самого. Ни физическая слабость, ни умственная неспособность не могут быть препятствием к развитию духовной природы, ибо развитие духовной природы только в увеличении любви, а ничто не может препятствовать этому увеличению. Люси Мауэри. Тринадцатое. Разумный человек любит не потому, что ему выгодно, а потому, что он в самой любви находит благо. Четырнадцатое. Не сожалейте о прошлом. Какая польза в сожалении? Ложь говорит, сокрушайся. Правда говорит, только люби Удали от себя все воспоминания. Не говори о прошедшем. Живи в свете любви. И пусть проходит все остальное. Персидская мудрость. Пятнадцатое. У китайского мудреца спросили... «В чем наука?» Он сказал, «В том, чтобы знать людей». У него спросили, «В чем добродетель?» Он сказал, «В том, чтобы любить людей». Шестнадцатое. Человек не может достигнуть счастья, потому что чем выше его стремление к мирскому счастью, тем менее они осуществимы. Исполнение долга тоже не может дать счастья. Исполнение это дает мир, а не счастье. Семнадцатое. Только божественная, святая любовь и слияние с Богом дают истинное благо. Потому что если жертва стала радостью, постоянной, растущей, ненарушимой радостью, то душа обеспечена неперестающим благом. Амиель. Восемнадцатое. Постарайся полюбить того, кого ты не любил, осуждал, кто оскорбил тебя. И если тебе удастся это сделать, то ты испытаешь совершенно новое и удивительное чувство радости. Ты сразу увидишь в этом человеке того же Бога, который живет в тебе. И как свет ярче светит после темноты, так и в тебе, когда ты освободишься от нелюбви, сильнее и радостнее разгорится свет любви божеской.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 И я спросил ту силу, которая была во мне, «Кто ты?» И она ответила, «Я — любовь, владыка неба, и хочу быть владыкой земли. Я — могущественнейшая из всех сил небесных, и я пришла, чтобы образовать общество будущего». 20. -е. Как мать, рискуя своей жизнью, воспитывает и оберегает свое детище, свое единственное детище, так пусть каждый человек воспитывает и оберегает в себе дружелюбное чувство ко всему живому. Метта-сутта. 21. Бесстрашие, спокойствие, радость, которые дают любовь, так велики, что блага мирские, даваемые любовью, любовь людей, незаметны для человека, познавшего внутреннее благо любви. 22. Только тот знает истинную любовь, кто любит людей неприятных, враждебных. Проверка истинной любви – любовь к врагам. 23. Любить человека, любящего нас, приятного нам, можно человеческой любовью. Но только врага можно любить божескую. Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти. Но божеская любовь не может измениться. Ничто, даже смерть, не может разрушить ее. Она есть сущность души. 24. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взамен даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность?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 Евангелие от Луки, глава 6, стих 33-36. 25. Любите врагов ваших, и не будет у вас врага. Учение 12 апостолов. 26. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Лев, 19, 17, 18.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 Глава 5, стих 43 сорок 45 Двадцать 27. Если Бог равняет всех людей, не делает разницы между злыми и добрыми, а Он знает сердца людей, как можем мы, не зная того, что делается в сердцах людей, по одной видимости разделять их и любить одних, и не любить других? 28. Страстность, предпочтение одних людей другим, называемая неверно любовью, есть только дичок, на котором может быть привита истинная любовь и дать плоды ее. Но как дичок не есть яблоня и не дает плодов, или дает плоды горькие вместо сладких, так и пристрастие не есть любовь и не дает добра людям, или производит еще большее зло. 29. Росток любви при проявлении своем нежной, не терпящей прикосновения, могущественен только при своем разросте. Все, что будут делать над ним люди, только хуже для него. Ему нужно одно, чтобы ничто не скрывало от него солнца разума, которое одно возвращает. 30. Совершеннейший из людей тот, кто любит всех ближних своих и делает им добро без разбора. хороши они или дурны. Магомед. 31. Противополагай кротость развращенности. Острый меч не разрезает мягкий шелк. Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона. Саади. 32. Всякий раз, когда кто-нибудь обидит тебя, и ты почувствуешь зло к человеку, Постарайся вспомнить о том, что все люди – одинаковые сыны Божии, и что, как бы ни был тебе неприятен человек, ты не должен переставать любить его, как брата, такого же, как и ты, сына Божия. Тридцать Бог не есть любовь. Любовь есть только одно из проявлений Бога в человеке. Тридцать Что мы любим детей Божиих?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 Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше и сих, заповеди нет. Евангелие от Марка, глава 12, стих 28, 31. 36. Эпикурейство приводит к отчаянию. Философия долго менее безотрадна, но спасение заключается в согласии долга и счастья. в соединении личной воли с волей божественной, в вере, что эта высшая воля управляема любовью. Амиель. 37. -е. Человеколюбие включает справедливость. тридцать 38. -е. Мудрец сказал, «Мое учение просто, и смысл его легко постигнуть». Оно все состоит в том, чтобы любить ближнего как самого себя. Китайская мудрость. 39. Цель жизни есть проникновение всех ее явлений любовью, есть медленное, постепенное притворение злой жизни в добрую, есть творчество истинной жизни, потому что истинная жизнь есть только жизнь любовная, есть рождение истинной. то есть любовной жизни. Сороковое. Доброта есть нечто самобытное и действительное. Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни. Сознание этого закона законов пробуждает в душе чувство, которое мы называем религиозным и которое составляет наше высшее счастье. Эмерсон. Сорок Для того, чтобы быть счастливым, надо одно – любить. И любить с самоотвержением. Любить всех и все. Раскидывать на все стороны паутину любви. Кто попадется, того и брать. 42. Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего в самом раннем детстве, при котором хочется любить всех и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку. Хочется одного, чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы. И еще более хочется того, чтобы самому сделать так, чтобы всем было хорошо. Самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда всем было хорошо и радостно. Это-то и есть, и это одно есть та любовь, в которой жизнь человека. 43. Если есть в тебе силы деятельности, то пусть деятельность твоя будет любовна. Если нет сил, и ты слаб, то слабость твоя пусть будет любовная. 44. Добродетель человеколюбия недалеко от нас». Стоит только пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе. 45. Очисти свою душу от всего засоряющего ее, и останется одна любовь. И любовь эта, отыскивая для себя предмет, не удовольствуется тобою, а изберет предметом все живое и то, что живит живое, Бога. 46. Чувства, разрешающие все противоречия жизни человеческой и дающие наибольшее благо человеку, знают все люди. Чувство это — любовь. 47. Как победить дурное расположение духа? Прежде всего, смирением. Когда знаешь свою слабость, зачем раздражаться, когда другие указывают на нее? Это не любезно с их стороны, но они правы. потом рассуждением. В конце концов, останешься все-таки тем, чем был. Если слишком уважал себя, то приходится только изменить о себе мнение. Неучтивость ближнего оставляет нас такими, какими мы и были. Главное же – прощением. Есть только одно средство не ненавидеть тех, которые делают нам зло и обиды. Это делать им добро. Победить свой гнев добротою. Их не переменишь этой победой над своими чувствами, но обуздаешь себя. Амиель. 48. Какая цена глазам, в которых нет доброты? Доброта есть истинное богатство. Собственностью владеют и добрые, и злые. Стой на истинном пути, соображай и будь добр. Хотя бы ты и изучил правила всех религиозных учений, только доброта даст тебе благо. Тот, в душе которого живет доброта, никогда не вступит в область мрака и печали. Никакое зло не постигнет того, кто добр и служит всем существам. Индийский Курал 49. Любовь уничтожает смерть и превращает ее в пустой призрак. Она же обращает жизнь из бессмыслицы в нечто осмысленное и из несчастья делает счастье. 50. Ничем нельзя вынуть из раны отравленного жала, как только бальзамом молчаливого и предупредительного милосердия. Зачем позволять себе раздражаться на человеческую злобу, на неблагодарность, на зависть, даже на коварство? Перекором, жалобам, наказанием никогда не будет конца. Самое простое — стереть все. Обиды, упреки, вспышки возмущают душу. Надо иметь средство исцеления от этих зол. Оно очищает все в вещественном мире. Любовь в мире духовном. Амиель. 51. «Если вы сознательно недобры ко всем...» то будете часто бессознательно жестоки ко многим. Джон Резкин, 52. Любовь выводит человека из себя, из своей личности, и потому, если личность страдает, любовь избавляет от страданий. 53. Чем меньше любви, тем больше человек подвержен мучительности страдания. Чем больше любви, тем меньше мучительности страдания. Жизнь же вполне разумная. Вся деятельность, которой проявляется только в любви, исключает возможность всякого страдания. Мучительность страдания – это только та боль, которую испытывают люди при попытках разрывания цепи любви, которая соединяет жизнь человеческую с жизнью мира. 54. Когда тебе тяжело, когда ты боишься людей и себя, когда ты запутался в рассуждениях и делах, скажи себе «Буду любить тех, с кем меня сводит жизнь». И старайся делать это, и увидишь, как все пройдет, облегчится, распутается, и тебе нечего будет ни желать, ни бояться. 55. Любовь – это проявление божественной сущности. для которой нет времени, и потому любовь проявляется только в настоящем, сейчас, во всякую минуту настоящего. 56. Любить вообще значит делать доброе. Так мы все понимаем и не можем иначе понимать любовь. 57. И любовь не есть только слово, но есть деятельность, направленная на благо других. 58. Если человек решает, что ему лучше воздержаться от требований настоящей самой малой любви во имя другого будущего проявления большей любви, то он обманывает или себя, или других и никого не любит, и себя одного. 59. Любви в будущем не бывает. Любовь есть только деятельность в настоящем. Человек же, не проявляющий любви в настоящем, не имеет любви. 60. Не будем медлить, чтобы быть справедливыми, сострадательными, внимательными к тем, кого мы любим. Не будем ждать, когда они или мы будем поражены болезнью или угрожаемы смертью. Жизнь коротка, и не может быть слишком много времени, чтобы радовать сердца наших спутников в этом коротком переезде. Поспешим же быть добрыми. Амиель. 61. Скрывайтесь от несчастного, которому помогаете. Пусть он наслаждается благодеянием, не зная имени своего благодетеля. Из благочестивых мыслей. 62. Помогайте бедному, не стараясь узнавать причин его нищеты, чтобы не открыть того, что может ослабить ваше участие. Из благочестивых мыслей. 63. Будь добр, хотя бы мир осуждал тебя. Это лучше, чем когда тебя хвалят, и ты продолжаешь быть дурным. Лоди. 64. Учение Евангелия содержит простую веру, а именно веру в Бога и почитание Его, или, что то же самое, послушание Его закону. Весь же закон Его только в одном – любить ближнего. Любить ближнего как самого себя – значит подчиняться закону и быть счастливым в исполнении закона. И наоборот, презирать и ненавидеть своего ближнего – Это значит впасть в возмущение и упорство. Спиноза. 65. Существует два рода любви. По одному я просто люблю людей, не зная любви к единому во всех людях духовному началу. По другому я во всех людях только одно и люблю. Это единое во всех людях духовное начало. Разница между тою и другой любовью в том, что в первом случае я буду любить людей только до тех пор, пока они будут приятны мне. Во втором же случае, когда я буду любить в людях их сущность, единую во всех нас, я буду любить людей даже тогда, когда они будут неприятны мне. В первом случае мы будем то и дело менять предметы своей любви, менять жен, друзей, мужей и так далее. так как люди, которых мы любим, постоянно изменяются, изменяются и наши чувства к ним. Во втором случае, по мере собственного нашего нравственного роста, мы все больше и больше будем любить то божеское духовное начало, которое мы все яснее и яснее будем познавать во всех людях. Федор Страхов, 66 шестое. Мучительно тяжело бывает вспоминать о том, как ты мог сделать и не сделал дело милосердия. Как ты непоправимо навсегда лишил помощи того, кто ждал ее от тебя, а себя радостного сознания исполнения должного. 67. Любовь дает не только духовную внутреннюю радость тому, кто испытывает ее, но она же и главное удовольствие радостной мирской жизни. 68. Истинная любовь не есть любовь к одному исключительному лицу, а душевное состояние готовности любви ко всем. Есть то состояние, в котором одном мы сознаем божественное начало нашей души. 69. Не думай, что твое доброе расположение к людям – это подарок, который ты делаешь своим ближним. Ты делаешь этот подарок самому себе. 70. -е. Не старайся привлекать к себе любовь других. Любите и будете любимы. Из благочестивых мыслей. 71. -е. Обращать горечь жизненного опыта в благодушие, неблагодарность в благодеяние, оскорбление в прощение — вот в чем святая алхимия высоких душ. И это превращение должно сделаться столь обычным, столь легким, чтобы оно представлялось людям естественным и чтобы нам не нужно было за это одобрение людей. Амиель. 72. Любить значит жить жизнью того, кого любишь. 73. Святой человек не имеет своих чувств. Чувства народа становятся его чувствами. Доброе он встречает с добротой. С добротой же встречает и злое. Верующих он встречает с верою, с такой же верою встречает и неверующих. Святой человек, живя в мире, озабочен своими отношениями к людям. Он чувствует за всех людей, и все люди обращают к нему свои уши и глаза. Лао Цзе, 74 -е. Любовь открывает нам благодетельную тайну. Жить в согласии с самим собой и со всеми людьми. Из благочестивых мыслей. 75. -е. Без любви никакое дело не приносит пользы. И всякое дело, внушенное любовью, как бы оно мало и ничтожно ни казалось, приносит обильные плоды. Из благочестивых мыслей. 76. Религия есть высшая форма любви. Паркер. 77. Чем больше человек проявляет любви, тем больше люди любят его. А чем больше его любят, тем ему легче любить других. Оттого-то любовь бесконечна.